501 первое. Гурум. Благое и плодоносной встречи друзей после 35-летней разлуки порадоваться можно было весьма. Встретились так, как будто бы и не расставались. Вот точно так же встретимся и мы. Поймите, что время, земные расстояния и смерть не разлука. Все это иллюзии Майи, Поднявшись над ними, увидите мир огненных и неприходящих явлений, которые представляют собой действительность. Мы живем в ней. В ней стремитесь выжить, и ее утверждать среди жизни обычной.